Глава семнадцатая Валерия разобиделась не на шутку и не захотела разговаривать с подругой даже по телефону. Елизавета расстроилась, но не унывала «Ничего, ничего!» – успокоила она себя «Еще спасибо мне скажет глупая, когда выиграет конкурс!» Так и произошло Елизавета прекрасно знала свою подругу Через несколько дней Валерия сама ей позвонила и ликуя сообщила «Лизка, пляши!» «Зачем плясать?» – удивилась та Меня приняли! Так я и знала, с хладнокровным удовлетворением констатировала Елизавета. Ну как это случилось? изумилась Валерия. Просто чудо какое-то. Понять не могу. Как они вообще про меня узнали? Я автобиографию за тебя написала, просветила ее Елизавета и с гордостью добавила. Ошалевшие члены жюри дрогнули под напором моего журналистского таланта. Валерия пришла в восторг. Лизка, ты настоящий друг. Я тебя люблю. Я счастлива. Такая новость. Кстати, а как ты эту новость узнала? Да говорю же тебе, только что из представительства Дорова позвонили. И сообщили, что я принята на работу без всякого собеседования. Якобы я вне конкуренции. Ты оказалась права. Их сразил мой диплом». «А, -а, -а, -а как же я?» Заволновалась Елизавета. «Я же им и свою автобиографию оставила». Валерия опешила. «Зачем?» «Хотела к тебе быть поближе и в роли референта решила себя попробовать». «Ой, Лиза, тебя возьмут! Возьмут, не задумываясь!» «И я тоже так считаю. Но почему тогда мне не позвонили?» «А ты дала им номер мобильного?» «Нет, только рабочие номера». «Зачем?» – удивилась Валерия. «Для солидности, чтобы видели, с кем дело имеют». Здесь Елизавета заважничала. Время от времени ее заносило даже перед подругой. Нет-нет, да и задерет нос. «Сама понимаешь», — с опломбом пояснила она. «Моя газета в России не последняя. Да и я». Но Валерии было не до ее опломба. Охваченная радостью, она жаждала действий. «Лиза!» — перебила она подругу. Значит, представители Доров звонили в редакцию. Они позвонили, а ты дома сидишь и ничего не знаешь. Mm, да, действительно, не знаю ничего. Распереживалась Елизавета. Не волнуйся, успокоила ее Валерия. Передали тебе, думаю, тоже, что и мне. А что сказали тебе? Что я должна явиться в представительство сегодня ровно в полдень. Да? Так мы уже опаздываем, запаниковала Елизавета. Ку-ку-ку. Ты, Лерка, молодчина, что мне позвонила. И почему спрашивается ей не дала им номер мобильного? Валерия рассердилась. Хватит распетюкивать. Ты ко мне едешь или не едешь? Еду, еду, заверила Елизавета. запыхавшиеся подруги ворвались ровно в двенадцать. Там, как штык, уже сидел блондин. Один одинешенек. Увидев Валерию, он разулыбался. Елизавета смирила его презрительным взглядом и подумала. «А этот-то придурок приперся зачем? Все еще на что-то надеется?» Не успела Валерия с блондином и словом переброситься, как дверь кабинета открылась, и на пороге показалась миловидная девица с широкой улыбкой и злыми глазами. Обласкав этими глазами Валерию, она буркнула. «Проходите!» и недоуменно уставилась на застывшую в ожидании Елизавету. «Вам чего?» – сердито спросила она. «И я по поводу конкурса!» Начала было Елизавета, но девушка грубо ее оборвала. «Опоздали. Ваш поезд ушел». «Вы не поняли», – вступилась за подругу Валерия. «Она принимала участие в конкурсе на место референта». «Референта уже взяли», – сообщила девица и спросила у Елизаветы. «А зачем вы пришли? Мы вас не вызывали. Мы взяли мужчину». «Меня!» – скромно доложил блондин, приподнимаясь со стула и вежливо кланяясь девице и Елизавете. Валерия не поверила своим ушам. «Его?» – блондин обиделся. «Что эта верзила о себе возомнила?» – с презрением подумал он. «Сама дура дурой, а туда же!» Герцогиней прикидывается, видишь ли ей высоких, сильных, уверенных в себе брюнетов подавай. И, главное, первому встречному о своей глупой мечте рассказывает. Нашла чем хвастаться. Высокого, сильного, уверенного в себе брюнета полюбит всякое. А ты вот невысокого. Слабого, скромного блондина Попробуй по-настоящему, полюби Вот тогда все тебе зааплодируют Или не все, или только я Пока блондин размышлял, Внимая сцена закончилась настоящей драмой Против всех правил разрыдалась Елизавета Разрыдалась и вылетела из приемной Валерия растерялась. Такого поворота она не ожидала. Даже припомнить не могла, видела ли вообще плачущей свою подругу. А девица скроила недовольную мину и, кивая на дверь кабинета, небрежно поинтересовалась у Валерии. «Так вы идете?» «А можно позже?» из сисприемной спросила Валерия и, краснее от смущения, пояснила. «Я Лизу хочу успокоить!» Девиса презрительно повела плечом и уставилась на блондина «Тогда, может, вы молодой человек?» Он с готовностью подскочил «Да, я пойду» Елизавета убежала недалеко, расположилась на подоконнике рядом с приемной. Сидела лицом к окну и молчала, задумчиво глядя на улицу. По ее бледным щекам катились крупные слезы, которые она время от времени вытирала, безжалостно размазывая дорогую косметику. Валерия робко остановилась у окна и долго с жалостью смотрела на хрупкую спину подруги, на ее тоненькую шею, на коротко стриженный затылок. Елизавета ее не замечала, а Валерия не находила слов утешения. Наконец она решилась и тихонечко позвала. «Лиза!» Лизенок! Елизавета вздрогнула, оглянулась, упала на грудь Валерии и зарыдала с новой силой. Плакала долго, а когда успокоилась, Валерия спросила. Лиз, ну что ты так расстроилась? Ну не взяли тебя и сами много потеряли. А тебе на них плевать. У тебя есть работа, у тебя есть деньги, у тебя есть успех, у тебя есть я, наконец-то. Так на фиг нужен тебе этот Доров? Будто от хорошей жизни я к нему иду. Глупая ты! Отстраняясь от подруги и вытирая слезы, рассердилась Елизавета. Разве в этом буржуи дело? А в ком? Будто не понимаешь сама. Не понимаю. В том затюханном блондине, вот в ком. Зло сквозь зубы процедила Елизавета. «Убила бы его! Ты видела? Видела, какой недоносок! Какая-то рохля! Болван обошел меня! Меня! После этого руки наложить на себя мне осталось!» Валерия мгновенно рассталась с симпатиями к блондину и решила не противоречить подруге. «Лиза, этот хлюпик действительно серая личность! Полнейший ноль!» — сказала она. «Не понимаю!» «Почему взяли его? Вот я бы!» И тут она боковым зрением заметила, что блондин стоит неподалеку и внимательно слушает. «Как он беззвучно подкрался!» удивилась Валерия и испуганно зашептала на ухо подруге. «Лиза, он здесь! Он нас слышит!» «Ну и что?» рассердилась Елизавета. «Пусть слышит!» Думаешь, кроме нас ему никто правды не говорил? Пускай знает, что он болван и урод. Нуль и ничтожество. Уже через неделю Доров его погонит. Блондин покраснел. Эта парочка начинает меня раздражать. вскипая подумал он, но вслух спокойно сказал, кивая на дверь приемной. Вас там вызывают на собеседование. «Грозят передумать, если не захотите идти!» «А ну их нафиг!» — отмахнулась Валерия. «Плевать я на них хотела!» Но тут рассверепела Елизавета. Соскочила с подоконника, да как закричит. «Как это нафиг? Как это плевать? Лерка, сейчас же марш на собеседование!» Валерия попятилась. «А ты?» «А я здесь подожду!» Заметив на себе недобрый взгляд обиженного блондина, она усмехнулась и извительно добавила. «Подожду, с молодым человеком пообщаюсь. Видишь, он не уходит, чего-то ждет. Наверное, я ему понравилась». Блондин растерялся, побледнел, но подумав. «Да она же просто надо мной издевается!» Мгновенно пришел в себя и преобразился. Он презрительно приподнял верхнюю губу, бросил на Елизавету уничтожающий взгляд, высокомерно изрек: «Очень жаль, но вы не в моем вкусе» и ушел. Вслед ему раздался издевательский смех Елизаветы. «Нет, я точно его убью». Прошипела она, когда он скрылся из виду и отпала нужда издевательски хохотать. «Убью!» «Но, с другой стороны, получилось тоже неплохо! Он мой враг, и вряд ли теперь Валерия на него западет!» Однако, поразмыслив, Елизавета решила, что она не права. Не было случая, чтобы Валерия осталась равнодушна к блондину, вставшему на ее пути. «Нет!» Решила Елизавета. Увлечется, дурочка. И на этот раз увлечется. Какая уж у нее судьбина. Сначала полюбит, а потом разлюбит. Все как обычно. Не уберегу я Лерку от этой глупости. Не уберегу. Обреченно заключила она. И тут ее холодный пот прошиб. Как это не уберегу? Мысленно возмутилась Елизавета. «Ха! Уберегу, не уберегу! Разве есть у меня выбор?» «Речь идет о самом Дорофе!» «Миллиардер от нас ускользнет, пока Валерка будет запанать на очередного блондина!» «И не поможет никакая моя метода!» «Да и не станет пользоваться Лерка моей методой!» «Как только приступит к своим обязанностям, сразу закрутит с этим белобрысым придурком лямур!» Благопридурок придурок — референт!» «Всегда у нее под боком!» «Ой, закрутит!» Распереживалась Елизавета «Закрутит и на дорофа наплюет!» «Плакал наш матерый волк!» «Плакали наши денежки!» Елизавета разнервничалась Забегала по коридору Растерянно приговаривая «Что же делать? Что же делать?» И тут ее осенило «Да не так все и страшно! Стоит ли психовать, если Лерка-белобрысика этого все равно разлюбит?» Она радостно потерла руки и закричала «Ку-ка-ра-ка-ку!» -ку Это прозвучало как «Ура!» Елизавета забыла о своем поражении и устремилась к новой победе. Начала строить планы как спасти подругу от нашествия никчемных белобрысиков и пристроить ее к матерому волку. Она терпеть не могла неопределенности, поэтому сразу поставила себе цель. Чем раньше Лерка полюбит своего блондина, тем раньше его и разлюбит». тем раньше его и разлюбит. Следовательно, я должна этот процесс стимулировать. Кстати, блондин, как водится, начал на Лерку уже западать. А тут я со своими колкостями не вовремя встряла. Эх, и сейчас вот разозлила его. Поиздевалась, поглумилась в свое удовольствие. И как не вовремя. Но долго Елизавета не могла переживать, а потому тут же себя успокоила. «Из шкуры вылезу, но эту парочку померю». «Разумеется, с помощью моей дивной методы». Таким образом, она совершенно неожиданно для себя настроилась сделать то, чему сопротивлялась долгие годы – влюблять Валерию в очередного жалкого блондина. «И блондина в Валерию». И все это с помощью своей грандиозной методы, предназначенной исключительно для матерых волков. Вот она, «Ирония судьбы».